Основные группы сложно подчиненных предложений по их значению выделяются три наиболее широкие по значению группы сложно подчиненных предложений с предаточными определительными, изъяснительными и обстоятельственными, которые в свою очередь делятся на несколько подгрупп сложно подчиненные предложения с придаточными определительными придаточные определительные отвечают на вопрос какой и присоединяются к определяемым словам союзными словами который что куда где и другими например село Какое, из которого мы выехали, скоро скрылось из вида? Чтобы выделить определяемое существительное и предаточное предложение, к существительному прибавляется указательное слово. Например, я с жадностью читал те книги, которые поступили в нашу библиотеку сложной биографии Андерсона трудно установить то время, когда он начал писать свои прелестные сказки. Предаточные определительные, относящиеся к существительному, всегда стоят после него. Аэродром, на котором приземлился самолет, был в получасе езды от центра города. За стеной маленькой гостиной, где они сидели, слышались музыка, шелест и шорох платьев. К определительным предаточным близки местоименно-определительные предаточные, относящиеся не к существительным, а к местоимениям, тот, каждый, весь и другим. Эти местоимения употреблены в значении существительного. Например, самое прекрасное в мире то, что создано трудом, умной человеческой рукой. Благороден не тот, кто бьет себя в грудь, а тот, кто скромно, без позы, не теряя времени, изо дня в день выполняет свой трудовой долг. В отличие от собственно определительных предаточных, относящихся к существительному, местоименно-определительные предаточные могут стоять и перед определяемым словом. Например, «кто с пользою отечеству трудится, тот с ним легко не разлучится».